Никакого удовлетворения от свершившейся мести я не испытал. Демон сдох где-то вдалеке от меня, умудрившись напоследок спеть свою лебединую песню, лишив меня склянки с жизнью и отправив на перерождение. Сволочь! На то, чтобы вернуться к месту гибели наместника, у меня ушли последние два зелени видимости. Я снова был нищим. Не совсем, конечно. Какие-то деньги все же остались. но вот из расходников в инвентаре больше не наблюдалось ничего, кроме свитков идентификации. Совсем неподалеку от тела погибшего демона виднелись фигуры нескольких его телохранителей, не справившихся с задачей и сейчас мрачно посматривающих по сторонам. Тоже ведь глазастые черти. Пришлось ждать минут двадцать, пока демоны не переместились немного дальше по коридору. Только после этого я, пригибаясь и осторожничая, подобрался к поверженному врагу. Статуэтка, пояс, потрепанная книга. Подобрав все и засунув в инвентарь, я выпрямился, рассматривая телохранителей. Эту категорию демонов я еще не кусал, так почему бы не восполнить пробел? Ближайший из телохранителей заметил меня в тот момент, когда я уже прыгнул в его сторону. И в итоге попить кровушки у меня так и не получилось. Навстречу взметнулся огромный меч, Я, видя его полет и не желая оказаться располовиненным, успел каким-то чудом включить свой щит. Удар. И могущественный темный патриарх, окруженный легким сиянием несокрушимой скорлупы, отправляется в полет к дальнему концу коридора. «Да и пошли вы все в задницу!» — сообщил я бегущим ко мне демонам, дождался окончания действия щита и снова его активировал, оказавшись на камне возрождения. Жаль, конечно, что не удалось прокачаться еще чуть больше, но и так сегодня выдалась неплохая ночка. Спору возвращаться в долину, ждать свой плащ, разбирать трофеи. Собственно, это... Глава 10. Любимый диван, стоящий в кабинете, был по-прежнему мягким, удобным и замечательным. И в который уже раз вызывал мысли о покупке точно такого же в реальной жизни. Но сегодня прелесть его уютных кожаных изгибов меркло под натиском моего постепенно ухудшавшегося настроения. Умом я понимал, что мизерное количество лута, выпавшего из босса не самой слабой локации, это вполне нормальное следствие того, что я вообще смог его прикончить. Помощь огненного бро имела свою цену, и цена была вполне адекватной. К сожалению, мудрые размышления никак не помогали ослабить терзающее меня адское пламя неугасимого Батхерта. Нормальный набор трофеев с монстра 538 уровня должен был быть просто фееричным, сказочным, божественным. Эх! Я взял в руки потертую старую книгу, полюбовался на натисненный узор, бегущий по кожаной обложке, взвесил томик на руке, а затем идентифицировал. «Книга знаний. Содержит в себе полное знание языка бездны». «Ну блин, конечно». нахрен умения, навыки, магию. Будем учить языки, мать их за ногу. Знания в массы, ядрё на Настроение упало ещё ниже. Я, конечно, понимал, что игра таким образом постепенно толкала меня в сторону бездны и демонов, но получить за смерть наместника знания языка... Да и вообще ни одной плюшки за такой разброс по уровням не дали. Собаки. Пробурчал я в адрес разработчиков. Могли бы и отсыпать пару бонусов за подвиг, но тут, похоже, опять огненный бог постарался, нагло забрав всю славу себе. Гад. Я согласился изучить книгу и насладился видом таблички, сообщающей, что у меня снова появился полиглот. Счастье, блин. Если еще и пояс окажется каким-нибудь отстоем. Пояс наместника. Качество легендарный, уникальный, масштабирующийся сетовый. Сопротивление магии огня плюс 500%. Сопротивление магии огня плюс 1, помноженный на уровень персонажа в процентах. Сила плюс 100. Восприятие плюс 100. Восприятие плюс 1, помноженный на уровень персонажа. Ловкость плюс 100. Выносливость плюс 100. Интеллект плюс 100. Интеллект плюс 1, помноженный на уровень персонажа. Удача плюс 100. Шанс вызвать при ударе пламя бездны Плюс тысячная помноженная на уровень персонажа в процентах. Шанс нанести критический урон плюс 10%. Требуемый уровень 250. После идентификации настроение стало только хуже. Вот она, однозначно топовая шмотка на 500 уровне, дающая в сумме плюс 1600 очков характеристик, да еще и имеющая неплохие дополнительные плюшки. Но надеть ее мой персонаж не может. Злобно выругавшись, я выкинул пояс на аукцион, следом создав информационную тему на форуме, где выложил скрин с характеристиками, снабдив его не менее злобным описанием. Это снова смертная тень. Информирую всех заинтересованных, что на продаже имеется топовый пояс, выбитый с наместника. Скриншот прилагается. Пояс на аукционе. Общение тоже только там. В этой теме отвечать не буду. Само собой, вещь не продается за деньги, ни за игровые, ни за реальные. На обмен интересуют легендарные татуировки и офигенные, классные, шикарные кольца. Браслеты и амулеты тоже будут рассмотрены. нищебродом, нубом, крабам, раком и громовым стрелам не беспокоить. Несмотря на позднее время, тролли активизировались почти тотчас же. Собственно, ожидая, пока ко мне прибудет плащ, я только тем занимался, что обновлял тему, читая их опусы. Впрочем, сегодня не радовали даже они. Настроение продолжало скатываться в щель под плинтусом. У психологов для этого состояния даже какие-то специальные термины есть, вроде депрессии из-за достижения желаемого результата. Я вот, получается, одной из целей достиг, наместника приложил, красавчик, дальше-то что? От самокопания меня спасло выскочившее уведомление о том, что пришло письмо от Винетта. «А ему хрена ли от меня понадобилось?» – спрашивается. «Доброго времени суток!» – увидел твой лот на аукционе, – заинтересовался. «По счастливой случайности я как раз на днях нашел-таки для тебя одну из тех самых эльфийских татуировок. Отлично понимаю, что ее будет маловато, поэтому добавляю также легендарное кольцо и интересный камешек. Подойдет?» ага по счастливой случайности сначала пообещал на халяву отдать а затем жаба замучила не иначе скептически хмыкнул я открывая описание предметов минутку вальяжжно рассматривал вещи предложенные магом и только потом до меня окончательно дошло что же именно венета откопал для меня в своих зарослях пришлось прочитать описание еще разок и как можно быстрее подтвердить сделку Пояс улетел в неведомые дали, а передо мной на столике оказался зеленоватый кусок кожи, разукрашенный извивающимися линиями, скромное золотое колечко и крупный изумруд. Идеальный эльфийский изумруд. Материал качества легендарный. Кольцо эльфийского рейнджера. Качество легендарное масштабирующийся. Ловкость плюс один, помноженное на уровень персонажа. Максимальное значение бонуса к ловкости 300 единиц. Внимание, можно надеть только одно такое кольцо. Дуновение ветра, татуировка, качество легендарное. Место нанесения – ноги, область покрытия 100%. Когда вы находитесь в лесу, модификаторы движения не влияют на имеющиеся у вас производные параметры скрытность, свести невозможно. Изумруд мне когда-нибудь пригодится, наверное. Колечко надену, как только подкоплю денег на привязку. Пятьдесят тысяч у меня, конечно, отложены, но это святое на плащ. А вот татуировка, именно из-за нее я и согласился на довольно неравноценный с точки зрения стороннего наблюдателя обмен. Если мои предположения верны, то в лесу я теперь буду однозначно невидимым. Вне зависимости от того, стоит, ходит или прыгает мой персонаж. Свойство стопроцентной невидимости с короны должно считаться одинаково. а вот это будет уже настоящий эпик вин, произнес я, разрешая рисунку перейти на мои ноги и морщась от неприятных ощущений. Жаль, что только для леса, конечно. И надеюсь, мои выводы действительно окажутся правильными. Если предполагаемый эффект не пройдет, то впору будет удавиться от бездарно профуканного пояса. Внимание! Обнаружен составной эффект от экипировки. Произведен расчет. Итоговое свойство артефакта корона Смертной Тени для местности Лес. Вы обладаете стопроцентной невидимостью. Невидимость начинает действовать в тот момент, когда вас никто не видит. Невидимость не прерывается из-за движений персонажа. Невидимость не прерывается из-за получения персонажем урона. Невидимость прерывается в том случае, если персонаж наносит кому-либо урон. «Сработало!» Довольно проворчал я, перечитывая табличку. Настроение начало потихоньку ползти вверх. Хоть что-то сегодня замечательно встало в общую картину развития моего перса. Осталось дождаться плащ. Словно по заказу, через пару минут выскочило сообщение о том, что заказанная у мага-артефакторщика вещичка готова, и ее можно забрать. «Давайте, присылайте!» Я подтвердил свое страстное желание получить предмет. На столе материализовалось нечто вроде двух погонов, состоящих из трех разноцветных драгоценных камней, каждый. А за ними начиналась тьма. Тьма бежала по столику, мягкими волнами падала с него вниз, растекалась внизу. Прикольно. Я открыл характеристики. Плащ смертной тени. Качество легендарный масштабирующийся сетовый. Сила плюс 150. выносливость плюс 150. Интеллект плюс один, помноженный на уровень персонажа. Регенерация маны плюс 100 в секунду. Вас невозможно увидеть со стороны спины. Вам доступно умение прикосновение вампира. Раз в час вы можете полностью восполнить свою жизнь, отобрав недостающее количество у вашего противника. Использование драгоценных вставок. Бриллианты – 2. Энергоемкость потрачена на получение свойства регенерации маны. Снежные сапфиры – 2. Энергоемкость потрачена на получение свойства масштабирующегося интеллекта. Демонические бриллианты, 2. Энергоемкость потрачена на получение умения прикосновения вампира. Интересно, получается, если я надену плащ и отправлюсь в эльфийские леса, то там в любой момент смогу уходить в невидимость, просто повернувшись к врагам спиной, и меня после этого вообще никто не увидит из-за остальных бонусов экипировки? Некоторое время я обдумывал наклевывающиеся перспективы и все больше светлел лицом. Плащ, помимо того, что давал мне возможность наконец-то использовать ауру смерти, добавлял еще один немаловажный штришок к общей скрытности. Прям как неуловимый Джобуду! В моем голосе прозвучали явные оттенки гордости. Обновка заняла свое законное место. На плечах вспыхнули драгоценные камни. За спиной черной дымкой раскинулась непроглядная мгла. Классно. Рассмотрев персонажа со всех сторон, я оказался однозначно доволен. Внимание! Вы активировали неполный набор прикосновения смертной тени. Бонус от двух предметов. Кровавая аура плюс 100 единиц урона. Настроение продолжало улучшаться. Кровавая аура это не бог весть что. Но она уже не раз здорово мне помогала. А при таких тенденциях, уровне на пятисотом, способность уже будет выдавать отличный урон сама по себе. Затем я обратил таки внимание на еще одно умение, которым порадовал меня плащ. И от души выругался, обложив себя по матушке за тупость, невидимость, аура. Мне только что дали фееричную плюшку, а я ее даже не увидел, пуская слюни на возросшую скрытность, словно прыщавая школу лона одноклассниц. Хорошо еще, что хоть вообще заметил. С новым умением у меня возникла восхитительная начальная связка для боя против любого другого игрока. Сначала нужно включить щит, забирающий 90% здоровья. Сам щит, что весьма важно, при этом даст 3 секунды неуязвимости, гарантирующий что тебя, полудохлого, никто под шумок не добьет. Следующий шаг – вылечиться новым умением, восстановив себе полностью банку жизни. и одновременно обрушив хитпоинты противника. После чего можно с легкостью закончить дело обычными когтями. «Фак», – пробормотал я, рассматривая свои характеристики, в которых практически не было места живучести. Да, плащ ее более-менее поднял, но и только. Огромного объема здоровья у меня по-прежнему не наблюдалось, а ведь урон с этого прикосновения, если я правильно понимаю, идет напрямую в нежное тельце врага, минуя всю его броню и сопротивление. Как бы это проверить? Блин, я заметался по кабинету, затем пулей выскочил из него, намереваясь поискать кого-нибудь из соседей. Тут же одумался, вернулся обратно и потратил на привязку плаща отложенное золото. Потом уже осторожно выглянул во двор, на всякий случай готовясь встретить смерть от дежурящих возле дома недругов. Но в этот раз никто меня превращать в подушечку для игл не торопился. Похоже, стрелы все же решили, что ловить меня возле дома бесполезно и свалили по своим делам. Впрочем, свалили не только они, в поселке не оказалось больше ни единой живой души. Народ где-то воевал и что-то исследовал, не видя смысла сидеть в скучной долине. Очередной раз, помянув черта, я вызвал Жору и полетел в сторону карьера с личинкой. Там-то наверняка кто-нибудь найдется. Расчет оказался правильным. Толстую ленивую тварь сторожили два столь же ленивых игрока, лишь немного оживившихся при виде спускающегося с небес черного дракона. «Прикинь, дракон, как в том видео!» Донеслось до меня, когда я соскочил на землю. «Да и ник тот же!» Последовал глубокомысленный ответ. «Слушай, этот хрен ведь у нас в черном списке!» Я остановился, чувствуя легкое напряжение, повисшее в воздухе. Игроки были не самых высоких уровней, всего лишь сто пятидесятки. Никто их, я думаю, в тайные дела клана посвящать не стал. И сейчас они явно видели перед собой не кореша, которому нужно помочь, а недруга, прилетевшего с самыми гнусными намерениями. э Э-э-э, парни, мне от вас помощь нужна, — по-доброму сообщил я, улыбаясь и делая шаг вперед. Парни синхронно отступили, завороженно глядя мне в лицо. «Блин, у меня же клыки!» «Не подходи!» — осторожно предостерег меня левый, некто нагибатор троллей. «Я левчику уже сообщил, если что. Тебя в порошок сотрут!» «Ну-ну, сотрут!» — не удержался я от нотки сарказма. «Люди, я не вредительствовать пришел, и на личинку вашу мне плевать. Мне просто одну вещь проверить надо. Грубо говоря, ткнуть кого-нибудь когтем, а потом ударить умением, для сравнения урона. Нагибатор неожиданно успокоился. Левчик написал, чтобы мы с тобой не воевали и помогли, если что-то нужно. Так чего надо? Пришлось повторить. Ну, давай. Он пожал плечами, подходя поближе. Я размахнулся и от души проехался когтями ему по груди. Полоска здоровья просела, но не очень сильно. Правильно. Уже день. Урон у меня совсем смешной. Сколько снялось? Ну так, фигня, если честно. Пожал плечами мой спаринг партнер Сотни три, наверное, через броню прошло. Ну и травит меня слегка еще. Это пройдет. А теперь смотри, сколько сейчас будет. Я включил щит и, активировав прикосновение, точно так же ткнул его в грудь. Твоюж! Не сдержался нагибатор, здоровье которого мгновенно упало практически в половину. «Почти две с половиной тысячи ушло! Что это было вообще?» «Да так, решил одно из второстепенных умений проверить», небрежно сообщил я, отворачиваясь к дракону. «Спасибо, бро!» А теперь он еще и пропал, с чувством произнес второй часовой. «Так вот, посмотришь на этих мажоров, все настроение играть исчезает. накопят себе драконов, легендарок». «Крабы позорные!» Я, топая к Жоре, весело хмыкнул. «Вот так вот люди лезут в клан, потом днями и ночами только и делают, что стоят, охраняя жирную гусеницу. А играть им не нравится из-за того, что рядом другой человек радуется жизни. И кто здесь краб?» Проведенный эксперимент давал богатую пищу для размышлений. «Это сейчас, при свете солнца, с нагибатора снялась половина жизни. Ночью прошел бы втрое больший урон, и его бы просто ваншатнуло». Идеальная связка под сражение между игроками. Шикарная. Но для того, чтобы она стала еще более эффективной, мне нужно раскачивать уже выносливость. А если начну качать ее? Просядет урон по монстрам, блин. Только справился с одной проблемой, сумел добиться работающей ауры смерти, не роняя силу, как нужно разбираться со следующей. Хорошо еще, что выносливость это однозначно полезная и нужная характеристика, Очки в ней никогда не повредят. Вопрос только в том, где взять эти самые очки. Через какое-то время я плюнул и решил в ближайшем будущем продолжать раскачивать силу. Жизнь с набором уровней все равно немного подрастет, никуда не денется. Мне же сейчас гораздо важнее убивать мобов, а не игроков. Кстати, гринди теперь проще всего в далеких-далеких эльфийских пущах. Впрочем, можно и не только там, но почему-то хочется заглянуть именно в эти заповедные и неизведанные места. Особенно с учетом того, что есть на юге парочка городов, до которых, судя по карте, игроки еще не добирались. А мы вот доберемся. Не став терять времени даром, я опять вышел из дома и отправился к телепорту. Нужно отправиться в одно из поселений, расположенных между пустыней и зарослями, а оттуда уже лететь к длинноухим. Вот, скажем, пусть будет Ависан. Правитель Ависана запретил вам пользоваться городским телепортом. Перемещение невозможно. Эээ, не понял. Я снова попытался осуществить переход. С тем же успехом. И что не нравится этому ушлепку, интересно? Может, он не любит огненного бро? Впрочем, какая разница? Разберусь потом, при случае. я выбрал следующий подходящий мне город. Правитель Ороджи запретил вам пользоваться городским телепортом. Перемещение невозможно. Этот отказ заставил меня задумчиво поскрести в затылке. Что за хрень? Ну, попробуем еще раз. Правитель Роски запретил вам пользоваться городским телепортом. Перемещение невозможно. Что, получается на меня все южные царьки взъелись? Или не только южные? Неприятно задетый за живое, пришедший в голову догадкой, я выбрал новую строчку. «Правитель Аделея запретил вам пользоваться городским телепортом. Перемещение невозможно». «Ну, писец Это что, из-за уничтоженного города, что ли? Или из-за демонов? Или...» «Вот уроды!» — с ненавистью произнес я. «Где-то на форуме уже проскальзывало упоминание о том, что на севере появились новые демоны». Имея хороший аналитический ум, можно запоставить это событие с появлением первого в игре реликта. Реликт со мной, устроившим отличную демонстрацию. А после этого просто рассказать всем правителям о том, что смертная тень – тот самый хрен, который впустил демонов в наш мир. «Точно!» – раздался ехидный голос откуда-то сбоку. «Ролик получился отпадным. Настолько дебильной рожи еще свет не видел. Мочи его И я опять оказался на любимом диване. Сказать самому себе было нечего. долбаные стрелы, прекратив заниматься пустыми угрозами на форуме, нанесли первый действительно неприятный удар. Не озаботься я когда-то созданием личной портальной сети, встрял бы сейчас по полной программе. И так-то мне серьезно перекрыли кислород, ограничив доступ к сотням порталов по всей карте. А был бы вообще мрак. Ругнувшись напоследок в адрес вероломных недругов, я выбрался из игры. Вечером придумаю, что дальше делать. На свежую голову. К сожалению, первое, что я сотворил, проснувшись, это заглянул на форум. Само собой, ничего приятного лично для меня там не оказалось. Тема с названием «Новые приключения смертной тени» занимала почетное место в текущем топе и никак не способствовала поднятию настроения. Скорее наоборот. Заглянув внутрь, я получил возможность насладиться роликом с собой любимым в главной роли. Общий вид у моего персонажа был, как обычно, шикарным. Вьющаяся за плечами тьма лишь добавила еще большего шарма, а вот морда лица... Неизвестный прокомментировавший мою физиономию возле телепорта был на все сто процентов прав. К огромному сожалению, на картинке я выглядел клиническим дебилом. что в полной мере подтверждалось комментариями. Че-то он сейчас заметно менее пафосный, на рак смахивает. «Я всегда говорил, что он краб, а мне не верили. Вы на его рожу гляньте, там все написано». «Плащик у него шикарный. Или что это там такое? А вот печать интеллекта на челе незаметна. Увы». «Похоже, эта печать была поменена на плащ». «А в чем смысл ролика вообще? А тебе не пофиг, бро?» Тут главное посмотреть на истинное лицо одного весьма ипотажного краба. О, точно! Я-то все думал, кого он мне напоминает. Ипотажный краб это в десятку. Да лох он! Не, лох это ты с унылым шмотом и персом 120 уровня. А он не лох, но краб. Если по шмоту сравнивать, то здесь все по сравнению с ним жалкие лошары. Задрот обычный или донатор. шмот есть, а руки кривые и глаза на стебельках. От души обозвав всех недоброжелателей нехорошими словами, я закрыл тему, отправившись на кухню пить кофе, есть бутерброды и рассматривать предновогоднюю столицу сквозь стекло. Увы, праздничного настроения сегодня не чувствовалось не только в моей квартире, но и в окрестностях. Ни гирлянд, ни фейерверков, ни Дедов Морозов, спешащих куда-то с подарками. По ту сторону окна, можно было найти претендента только на одну новогоднюю роль – роль северного оленя. Обитавший неподалеку от нашей высотки бомж Гриша, в данную секунду, неожиданно для себя оказавшийся на обледеневшем участке местности, щедро делился со зрителями актерским талантом, пытаясь удержать на неровном льду разъезжавшиеся в разные стороны конечности и оглашая окрестности могучим трубным ревом. «Кругом одни олени!» Пробормотал я, залпом допивая кофе и отправляясь в комнату. Перемешку с крабами. Сегодня к телепорту я не пошел, отправившись прямиком в Шамару, небольшой городок на востоке забытых земель, самый южный из тех, в которых у меня был оплачен гостиничный номер. Благо, никаким царственным козлам не под силу заблокировать в игре административные здания. Выбравшись из окна номера на стену, а затем и на крышу я вызвал Жору. Кстати, пора уже попробовать свою новую ауру. Она у меня пока что слабенькая, уходит только на 25 метров во все стороны. Я сжал кулак. И ничего не почувствовал. Лишь полоска, отображающая запас маны, принялась судорожно трепетать, показывая трату и мгновенное восполнение ресурса. А на краю поля зрения поползли строчки, информирующие меня о том, что внизу кто-то начал умирать. Любопытство пересилило жажду приключений, заставив приземлить дракона на ближайшее здание и рассмотреть лог. Пока что все было достаточно ожидаемо. Кто-то умирал, но опыта за это мне практически не прибавлялось. Смерть исправно забирала все себе, оставляя лишь жалкие крохи. Что было заметно неприятнее, очки служения божеству тоже не росли. За царственных мобов, помнится, давали по целые единички, а здесь ноль без палочки. Похоже, раскачать таким макаром послушничество не получится. Словно в ответ на мой пессимизм, система расщедрилась и выдала таким мне один вожделенный пункт. И то хлеб. Я опять поднял питомца в небо. Жорик, лети-ка ты метрах в двадцати над землей. Путешествовать на бреющем полете оказалось неожиданно интересно. Внизу постоянно дохли крысы, кролики и прочая низкоуровневая мелочь, иногда попадались игроки с испуганными воплями, разбегавшиеся от дракона. Особенно веселым получился момент, когда от меня бросилась удирать целая стайка нубов, причем удирать прямо по курсу моего движения, словно зайцы, попавшие в свет фар. «Идиоты, свалите в сторону!» — крикнул я, но меня никто не услышал. Жора пролетел над мелкотой, накрыв их своей страшной тенью, и в этот самый момент на одном из бегущих сработала таки аура. Бедолага просто безмолвно упал на землю, а мой лог украсился еще одной строчкой. Спустя секунду мы улетели вперед, и испуганные игроки остались в прошлом. Потянулась обычная дорога, становившаяся потихоньку все более скучной. Где-то на западе от нас вынашивал свои зловещие планы черный властелин, На северо-востоке возносились мольбы водному богу, а южнее текла речка, в которой резвился островитянин со своим крокодилом. В этих же краях не наблюдалось ничего примечательного. Часа через два нудного полета на горизонте появилась мрачная темная полоса. Приближался великий южный лес, обитель крокодилов и эльфов. Живность внизу постепенно становилась все более серьезной. Теперь Лок сообщал о смертях тварей уровнем под сотню, а то и выше. Самым приятным было то, что очки служения здесь начали набираться заметно быстрее, чем до этого на крысах и зайцах. Похоже, чем более жирные твари погибали под аурой, тем выше была вероятность получить лишнюю единичку. Еще у меня немного увеличилась полоска опыта, но его прирост оставался непринципиально малым. По прошествии следующих двух часов Граница леса подступила вплотную, а затем и оказалась позади. Теперь под нами совсем близко проплывали верхушки лесных великанов, долетали вопли какой-то живности. Мимо меня со свистом пролетело что-то напоминающее увесистый кокос, а внизу раздался пронзительный и гневный вопль. «Жорик, вверх!» Высоту-то мы набрали, но за это время питомец все равно успел получить несколько чувствительных ударов. Под нами, похоже, оказалось какое-то стадо обезьян, разгневанных нашим появлением. «Еще выше!» Я панически завопил, ощутив весьма характерный фекальный запах от очередного снаряда, просвистевшего в опасной близости. «Жалкие волосатые руконоги!» Минут сорок спустя лес, постепенно превратившийся в настоящие джунгли, неожиданно расступился открыв моему взору серебристую ленту реки, слегка прикрытый утренним туманом.